Инна. Когда в домофон снова позвонили, Инна даже не подумала, что это мог быть Иващенко, потому услышав его голос удивилась. Иван Владимирович, это вы? Да, Инна Алексеевна, откройте, пожалуйста. Инна нажала кнопку, открывая подъездную дверь, и отодвинула задвижку замка на двери квартиры. Иващенко возник на пороге через пару минут. «Извините меня, Инна Алексеевна, но мне показалось, что вам необходима моя помощь», — заявил он, входя в квартиру. Инна оперлась спиной о косяк двери, ведущей в комнату, и пробормотала. «А как вы узнали?» «Я давно за вами наблюдаю, и ваше поведение уже несколько дней кажется мне критическим. Вы выглядите как человек, у которого что-то случилось». Инна хотела возразить и уже открыла рот, как зазвонил ее мобильный. «Простите, я отвечу. Вы в комнату проходите пока», — сказала она, беря трубку. «Алло?» «Инна Алексеевна?» — раздался в трубке женский взволнованный голос. «Да, это я». «Я Анастасия Ивановна, директор детского лагеря. Скажите, ваш сын Даниил сейчас дома?» У что-то ухнуло внутри. «Нет». «Это точно? Вы сейчас дома можете посмотреть?» «Я дома». «Нет, это точно, и моего сына здесь нет. А почему?» Она вдруг начала волноваться, машинально села на табурет и схватилась рукой за стену. «Дело в том, что Дани нет в отряде с самого обеда. Вот мы и подумали, что он мог уехать домой». «Что?» «Уехал домой? Сам? Из загородного лагеря?» — закричала Инна. «Как это могло произойти? Вы хоть полицию вызвали? И я немедленно приеду!» Она сбросила звонок и заметалась по квартире, не соображая, что именно и в какой последовательности стоит делать сейчас. «Инна Алексеевна, в чем дело?» Иващенко, о котором она мгновенно забыла, Вышел в коридор и с удивлением наблюдал за тем, как она бесцельно бегает из комнаты в комнату. «Простите, Иван Владимирович, мне сейчас не до бесед. Вы не могли бы уйти?» — выпалила Инна, выхватывая из шкафа первые попавшиеся джинсы и футболку. «Так что все таки случилось? Вдруг я могу помочь? У меня сын пропал из лагеря!» — заорала Инна, перестав контролировать эмоции. Восьмилетний мальчик ушел из загородного лагеря еще в обед, понимаете? У него сахарный диабет, он на инсулине. Мало ли что может случиться. Так, спокойно. Иващенко перехватил ее за руку, остановил и, развернув к себе лицом, твердо произнес: Паника, не лучший помощник. Сделайте глубокий вдох носом, а потом резкий выдох через рот. Быстро! Его голос подействовал на Инну как-то отрезвляюще. Она подчинилась, сделала несколько вдохов и выдохов и почувствовала, что в голове немного прояснилось. «Вот так, хорошо. Теперь одевайтесь, мы поедем в лагерь вместе. У вас есть свежие фотографии сына?» «В телефоне», — бросила Инна, прячась за дверку шкафа и пытаясь попасть ногой в штанину джинсов. «Отлично, они пригодятся». «Постарайтесь держать себя в руках, Инна Алексеевна. Вам придется сесть за руль самой, потому что я машину не вожу. А дорожно-транспортное происшествие сейчас — не лучший способ найти вашего сына», — сказала Ващенко. И Инна вдруг совсем не кстати вспомнила, что психолог был единственным, кто приезжал на работу на такси. Машины у него не было. «Я... я в порядке», — пробормотала она. «Хотя нет, вру». «Я не в порядке, я в ужасе», — добавила она севшим голосом. «Зря. Ваше волнение не поможет найти ребенка, А вам ведь придется сейчас с полицейскими разговаривать. Вы должны быть сосредоточенной и собранной, только так сможете помочь им в поиске сына». «Я... Я благодарна, что вы предложили помощь. Мне сейчас понадобится кто-то с трезвой головой», — бормотала Инна, скидывая в сумку документы, телефон, ключи и кошелек. Как назло, дочери опять нет. Не стоит ее пока волновать, сказала Ващенко, открывая дверь квартиры. Возможно, мальчик уже нашелся. Но тогда мне бы позвонили, верно? Или... Давайте будем надеяться на лучшее. Он выпустил ее из квартиры, захлопнул дверь и нажал кнопку вызова лифта. Сев за руль, Инна почувствовала, как дрожат руки, и снова сделала несколько вдохов и выдохов, и только после этого вставила ключ в замок зажигания. Всю дорогу до лагеря Иващенко задавал Инне вопросы, на которые она отвечала машинально, даже не думая, что говорит. Ей было не до конспирации. Из головы не выходила мысль о сыне, о том, что с ним может произойти. Когда же, остановив машину у ворот лагеря, Инна поняла, что наговорила. Было поздно. Она уронила голову на руль и прошептала. «Я вас очень прошу, Иван Владимирович, никому об этом не говорить. Я и так постоянно живу с ощущением опасности. А теперь еще и сын пропал. Я не переживу, если он... Если с ним... «Успокойтесь, Инна Алексеевна», — ободряюще потрепал ее по плечу психолог. Я уверен, что с вашим сыном все в порядке. И он просто убежал. Такое бывает. Я сам пару раз из лагеря сбегал в детстве. Это же так весело. Приключения. Приключения? Уцепилась за это слово Инна, подняв голову. Ну, конечно. Конечно, приключения. Мы вчера с ним детей капитана Гранта дочитали. Ну, вот и причина, улыбнулся психолог наверняка возомнил себя путешественником и рванул на поиск сокровищ. К воротам уже спешила взволнованная женщина лет сорока в светлой длинной юбке и кружевной кофточке с короткими рукавами. За ней воспитатель отряда, в котором отдыхал Даня, и пара охранников. Инна вышла из машины, снова глубоко вдохнула и выдохнула и пошла им навстречу, успев заметить, что Ивашенко тоже идет за ней. «Инна Алексеевна!» — сразу закричала воспитатель. «Я не понимаю, как такое могло случиться. Мы после завтрака отрабатывали задания для похода. Все дети были у меня на глазах. Потом еще песню репетировали. Даня тоже был на месте, он в первом ряду стоит. все время был передо мной. А в столовой на обеде я поняла, что кого-то не хватает». Она всхлипнула, поднеся к лицу скомканный платочек. Я сразу к воротам побежала. Объявили поиск по лагерю. Все уголки обыскали. Инна повернулась к охранникам. «А тот мужчина, что был здесь вчера, он не появлялся?» «Точно нет», — категорически заявил один из охранников. Тот самый, с которым Инна спорила вчера. «Я бы обязательно заметил. Вы ведь предупредили. Нет, его не было». «Его не было, а кто был?» — вмешался вдруг Иващенко. И все с удивлением уставились на него. «Не понял, простите», — пробормотал охранник. И психолог повторил. «Если не было того, о ком спросила Инна Алексеевна, то кто был? Вы невольно акцентировали внимание, сказав, его точно не было. Значит, был кто-то другой?» Охранник изумленно оглядел стоявшего чуть в стороне Иващенко и сказал. «Чёрся тут мужик какой-то запойного вида. Ну, я его шуганул. Нечего у детского лагеря ошиваться». «Ну, он и ушел. «А как он выглядел?» — спросила Инна, но ответить охранник не успел. Подъехали вызванные директором лагеря полицейские и как-то сразу взяли всех в оборот — так что Калмыкова не успела получить ответ на свой вопрос. Ей пришлось самой отвечать на многочисленные вопросы полицейского. «А ваш бывший муж?» — спросил под конец опроса «пожилой капитан». И Инна вздрогнула. «Нет-нет, что вы?» «Ну, в большинстве случаев как раз бывшие супруги посещают своих детей. Это исключено». «Почему? Он отбывает наказание где-то на севере». «Так...» — заинтересовался капитан. «Фамилия, имя, отчество, статья?» «Залевский Антон Данилович. Статья, кажется, 111-я». Пробормотала Инна, понизив голос и очень надеясь, что никто, кроме капитана, этого не слышит. «Тяжкие, телесные, повлекшие утрату жизненно важных функций? Это что же такое было?» Он... Инна смешалась, оглянулась испуганно по сторонам. В общем, это не имеет отношения к исчезновению Дани, я уверена. Антону сидеть еще больше года, ему дали четыре, так что он не мог. «Для условно-досрочного по такой статье вполне», — возразил капитан, записывая ее слова. «Я проверю на всякий случай, мало ли. Фотографии сына есть у вас?» «Да, в телефоне», — с облегчением выдохнула Инна, радуясь, что разговор свернул с неприятной темы. «Вот мой номер. Перешлите, пожалуйста, несколько самых свежих». Инна открыла галерею и вдруг поймала на себе взгляд Иващенко. Тот укоризненно качал головой, как будто услышал все, что она сказала капитану, и выражал свое неодобрение. «Похоже, я и об этом успела ему рассказать», — с тоской подумала Инна. Но сейчас ей было не до жалости к себе, И даже не до страха за свою дальнейшую карьеру в клинике. Пропал сын. И только об этом она могла думать.